Глава 34. У зеркальных дверей Александра надменный золочёный швейцар, презрительно вежливо раскинув руки, преградил путь грязной в атаге. Тьу, таким сюда вход заказан. Здоровенный мужик, до самых глаз бородой курчавой заросший, всей в атаге оборванцев явной глава Чуть выступил вперёд и глядя куда-то поверх и мимо швейцара, запустил богатырскую пятерню в бездонный карман, извлёк большую новую бумагу в перламутровых узорах и затейливых рисунках, с хрустом смял её пальцами левой руки, сунул смятый шарик в нагрудный кармашек швейцаровой ливреи, похлопал для верности по выпеченной швейцаровой груди. и, пропуская вперед хрупкую девушку-подростка, шаганул хозяином-медведем в распахиваемую дверь, не обращая внимания на поклоны и выражение благодарности. И уж навстречу им с эстрады, наперекор развеселому канкану, наперекор всему оркестру и воле дирижера, Первая скрипка, срывая весёлый перепляс, вдруг заплакала надрывным голосом пьяного русского офицера, и в торе ей, сначала нехотя в разнобой, а потом всё дружнее затянул оркестр гочь чёрные. И дирижёр, сообразив, что русские идут, уже не смотрел, а торопела на первого своего скрипача. Но подстроившись под оркестр, плавным жестом перехватил руководство, довел первый куплет до рыдающего конца и, вознеся руки к небу, обрушил их вниз, словно громовержец. Знал оркестр, что очи черные — это только сигнал. Это только присказка, это только перестройка и переход к главной мелодии, которую надо начать всем разом и в полную мощь. И подчиняясь мощному взмаху, грянул оркестр: "Боже, царя храни!" И подняла зал. Не потому подняла зал, что все в том зале единодушно и трогательно царя любили, не потому, что все желали, чтобы кто-то хранил царя, расстрелянного 20 лет тому назад, а потому поднялся зал, что понятие у людей выработано. Русские пришли Сейчас зеркала крушить начнут. И морды. Так чтобы бутылкой по голове не схлопотать, лучше встать, пока варвары гимн слушают, пока они слезу утирают. А дирижёр в надежде на похвалу к русской ватаге развернулся: "Так ли громко играем, так ли яростно?" "Громче и нельзя, окна повылетают". Но с конфузиою дирижёра И оркестр тоже. И мелодия как-то смялась и угасла, попримолкли музыканты. Девчонка русская махнула рукой, мол, прекратите комедию. Почему-то дирижёр ей сразу и подчинился. Не удостожился на бородатого посмотреть, надо ли подчиняться. Оглянулся неловко дирижёр, что-то сказал своим, и грянула музыка победная, но никого конкретно не прославляюще. Расселись. Распорядитель с дюжиной гаустуков. У нас, господа, так принято. Что ж, вяжут, господа офицеры, гаустуки шелковые, атласные, наистлевшие воротники гимнастерок, на рубахи, прошедшие Кубань и Каховку, Севастополь и Константинополь, Софию, Варну и Пловдев, Белград, Берлин и Париж. Красиво, новенький Гаустук на когда-то белой боевой гимнастёрке смотрится. По крайней мере, необычно. А что-то вы, Анастасия Андреевна, не очень гимн любите. Вам весь мир насилия мы разрушим, больше по душе? Ваше сиятельство, не мне вам объяснять, что династия Романовых покончила самоубийством. Династии не сумела удержать власть. Не захотел Тот, кто сам отказался от короны, отказался и от своей головы. Корону всегда только с головой теряли. Не так ли? Так какого бог царя хранить должен, который от короны и трона отрёкся? Мне противно слышать загробный голос самоликвидировавшейся монархии. А вам, князь, вы, Анастасия Андреевна, принципиальный противник монархии, отнюдь нет? Я противник слабой монархии. И разразилась пьянка. Пьянка без границ и просвета обрушилась на французский ресторан безумие русского кабака. Русские угощали. Угощали всех. Угощали гостей и музыкантов, угощали директора ресторана и распорядителя. Послали такси за владельцем. Понятно, он приехал не на такси, на собственной машине, а таксист на цыпочках вошёл в невиданный зал доложить, что задание выполнил. Русские угощали владельца, его жену и дочь. Угощали таксиста, вызвали с улицы водителя персонального и персонального телохранителя владельца. Им на службе пить нельзя, но угощали и их. Они сопротивлялись А потом под русским напором сдались и угощение принимали. Правду надо сказать, поначалу малыми дозами. Князь, а ведь так получилось, что угощает она. И что? Закон старый: кто народ кормит, тот и господин. Как бы она тебя к княжеского командирского места не двинула. А я и сам уступлю. Она дьявол в юбке. Я давно к дьяволу заместителем хотел устроиться. Позвала Настя главного распорядителя, пошептала с ним, и скоро появился дяденька суетливый у Насти за спиной. На князя Ибрагимова Насти кивнула. Суетливый князь глазом обмерил, скрылся, потом князе пальчиком поманил в зал соседний, и весьма скоро появляется князь в костюме. каких редко кто в Париже ходит. Рубахи белизна, глаз мутит на фоне черноты костюмной и блеска штиблетов лакированных. И выскочили ордой дикой из-за занавески портняшки парижские с ножницами да с иголками. Мигом ободранных господ обмерили, и каждому примерка прямо в зале соседнем. Туда они костюмов понатащили, штабель целый. Все сшито уже, только подвернуть, только подогнать, подтянуть. А обуви выбор, как в охотном ряду в славные времена Непа. А уж рубах, галстуков, запанок, носков и прочего развал целый. Выбирай, господа офицеры, жар птицы жалуют всех вас одеянием парадным. А в оркестре откуда-то балалайки появились, и цыгане уж пляшут в бубен стучат. Только переодеть людей. Не люблю наряжаться, но признать должен. Наряд делал серьёзный. Нарядили господ офицеров и вроде в других людей превратили. Благородство утраченное на лица возвращается. Окинул князь Араву. Смолк оркестр, цыгане утихли. А ведь Анастасия Андреевна нас могла и не понять. Нас она одела, обула, накормила, напоила, слух усладила балалайками, а взор цыганками пляшущими. А что же мы? Слышал я, что славное имя Фаберже живёт, а дело его побеждает. Анастасия Андреевна, мы тут с господами офицерами посоветовались, да и решили вас наградить. Товарищ Сталин, все эксперименты проведены. Наши люди стреляли по учебной цели в присутствии самых больших экспертов по убийству. По докладам агентуры ни один эксперт не сообразил, что же случилось. Все пошли по положенному следу. Все думают, что это месьер невидимка работал. Это хорошо. Такую репутацию месьера надо укреплять. Мы распространяем соответствующие слухи. а систему оружия СА пора применять в настоящем деле. Кого бы вы, товарищ Халаванов, посоветовали в качестве боевой цели? Кого ликвидируем первым? Не знаю. Не знаете? Не знаю, дракон упрям. Тогда я знаю, товарищ Халаванов. Первый мы ликвидируем... Жар птицу. Это вам почётное задание, товарищ Холованов. Смотрит дракон под ноги. Это задание товарищ Сталин выполнять не буду. Не будешь? Не буду. Сталин ломал характеры. Сталин подчинял себе всех. Никто ему не сопротивлялся, и вот бунт. Самый верный исполнитель. Послушай, дорогой, если ты не будешь задание выполнять, другой не будет. А кто тогда будет? Жар птицу всё равно убьют, раз я приказал. Ты это понимаешь, товарищ Холованов? Понимаю, товарищ Сталин. Знаю, что убьют, но я её убивать не буду. Садись, дорогой. Вот тебе вода. Может, водки хочешь? Книку единым глотком дракон со стакана прокинул. Ещё тебе. Ещё, товарищ Сталин. Напьюсь и делайте со мной, что хотите. Почему ты, дракон, её убивать не хочешь? Потому что люблю. Усмехнулся князь Ибрагимов. достала из кармана ленту гибкую по белому золоту орнаментом затеяливым синие цветы из сапфиров и белые листочки бриллиантами усыпанные сапфиры огромные ясные а бриллианты мелкие мелкие как лунная пыль от того свет дробят бриллианты сразу миллионом по поверхности От той ленты в руке княжеской, как упавшая с неба звезда, горит, переливается, вроде не отражает свет, а сама излучает его водопадом. Змейкой в его руке та лента извернулась, сверкнула, как испанский нож при луне. Можно ту ленту на шею, и будет ожерелье неземной красоты. А можно вокруг головы повязать как древние славянки ремешком волосы перевязывали. Если вокруг головы, деду ему получится. Прикинул князь оба варианта, оценил и вокруг шеи обернуть даже не пробовал. Застегнул замочек потайной, сделал из ленты колечко и осторожно настя на голову возложил. Как веночек из полевых цветов. Отступил на шаг оценить со стороны, и дыхание перехватило. Хотел князь чем-то вроде ремешка драгоценного ее лоб украсить, а получилась корона сверкающая. А корона почему-то Настю-жар-птицу в принцессу превратила. Не императорская корона получилась, нет, а тонкий обруч, Именно та корона, что принцессе на торжественный случай положена. Нет. Знает князь Ибрагимов, что не принцесса она дома Романовых. Знает, что графа Стрелецкого она дочка. И родословно ее знают до времен царя Алексея Михайловича. Только в ней ведь и раньше принцесса чувствовалась. Только никто этого не осознал. Так бывает. Не спит ночами художник, себя терзает, 100 вариантов перебрал, не получается ни черта. И вот, один мазок только, и осветилась картина изнутри, ожила. Вздохнула баярыня Морозова, очиями сверкнула, вознесла персты над головою, тронулись сани, поехали, заскрипели. Только штрих один. Вот он этот штрих. над глазами сапфирами ленты сапфирового сверкания и всё и непонятно, как это раньше в ней принцессу не разгадали но не ток князи сразило сообразил корону диадему можно снять а принцесса останется именно эта мысль не одного князя Ибрагимова сразила На и всех господ офицеров во главе стола сидит кто-то неземной. Нет. Не принцесса, она формально официальная царских кровей. А настоящая она принцесса из сказки, посланная кем-то на грешную землю повиливать. Мы так устроены. Нас контрасты поражают. Девочка-барванка во главе роскошного стола в компании мужчин изысканно одетых. Огромные глаза и тоненькой лентой корона на голове. Рот мистер Лип гвардии гусарского полка Шевцов Игорь глаза потёр и тихонько, чтобы не услышали в другом конце, по-русски удивление выразил. Воза зараза. А рот мистер Синельников Осмотрев всех пьяным глазом, узрел несоответствие: она всех одела, всех обула, а сама нищенкой сидит. Встал ротмистр стула, прокинув, чуть шатнулся и кнул, лапами пурпурный бархатный занавес с золотым шитьём ухватил, да и дёрнул на себя, обрывая кольца бронзовые, подхватил занавес, поклонился, и Настю мантияй укутал. Вот тут-то и вступила пьянка в свою решающую стадию. Перед тем, как пьянку начинать, надо заботиться выносом тел. Место надо заранее выбрать, куда тела сваливать и отработать систему эвакуации. Всё отработано, всё предусмотрено. В полигороде Парижском У Болонского леса ещё до пьянки присмотрела Настя особняк. Пустой, за каменной стеной. Мебели там никакой, но это и хорошо. База в Париже ей в любом случае нужна, а мебель она потом по своему вкусу выберет. Хороший особнячок. Пары этажей, чердак, подвал каменный под всем домом. Сад запущенный. Ремонтировать надо, мебелью обставлять. Потому Настя распредилась сейчас пока только матрасы. Подвезти водки на похмелку и бочку огурцов солёных из польского магазина. Под самое утро на трёх такси доставила Настя орущих господ офицеров в свой новый особняк. С таксистами по матрасам их раскидала. Почти 20 лет господам офицерам голодуха и унижения. А тут дервались. Под вечер отходить начали И ближе к ночи, медленно, неохотно, разгорается похмелка, незаметно, потихоньку перерастая в новую пьянку. А что прикажет наша повелительница? Это сказано вроде в шутку, вроде всерьёз. Повелеваю сформировать офицерский полк. Ответили офицеры на это рёвом. Командовать полком князю Ибрагимову. Рад стараться, благодарю за доверие. Структура полка: командир, штаб, разведка и контрразведка, 4 боевых батальона, тыловые службы. Князь Ибрагимов, слушаю ваше сиятельство. Сами назначьте себе заместителя начальника штаба, начальников разведки и контрразведки, командира разведывательной роты, командиров батальонов и начальника тыла. Вас 11. На все должности, пока людей хватит. И пусть командиры батальонов завтра с утра начинают вербовку людей и формируют свои подразделения. Белых офицеров в Париже орды целые. Если не хватит, с весьнем гикнем по Европе. Поначалу в разведывательные роты установим 100 человек, а в батальонах по 300. Начальникам разведки и контрразведки немедленно приступить к вербовке агентуры. Сбросимся все и организуем полковую казну. Начальнику тылы её принять на хранение и головой за неё отвечать. В ближайшие дни казну полковую мы наполним. Есть у меня варианты. А как назовём полк? Задумалась Настя. Наша первая победа в Кампене. Потому повелеваю именовать полк лейб-гвардии Кампенским. Взревели господа офицеры, только князь Ибрагимов радости не проявил. Господа, с этим не шутят. Либо гвардейские полки создаются не просто так, они служат государю. А государя у нас нет. И смолкли все. Правильно. Или государя нет, дополнила Настя. Согласился князь или государение. Плечами жмёт мол, что от этого дополнения меняется? Государни у нас тоже нет. Поднялась Настя Жерптица над сидящими. Вопрос исчерпан. Государни буду я.